контакты с внешними умами Вселенной. Нацисты верили, что некогда на Земле существовала мощная арийская цивилизация, которой были доступны тайны мироздания, и немцы являются ее наследниками. Знания древних, зашифрованные и разбросанные, где-то сохранились. Искать эти тайные знания немцы начали задолго до войны. Они мечтали взять реванш за Первую мировую и понимали, что им это удастся, только совершив невиданный технологический рывок. Этим занималась уже упоминаемая мною Аненербе, Общество по изучению наследия предков. Там работали лучшие ученые с мировыми именами. Сотни сотрудников, более чем из 50 институтов и отделов Аненербы занимались математикой и астрономией, генетикой и медициной, магией и лозаискательством разрабатывали нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотропного воздействия на массы. Они углублялись в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучали паранормальные способности людей. Одной из главных задач АННРБ – было использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными, или, как их называли, умами внешними, с целью получить от высокоразвитых инопланетных или древних земных цивилизаций суперзнания технологического характера. В июле 1934 года Гитлер и верхушка тайных обществ Туля и Врил пригласили для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера. Ученому показали схему дисковидного аппарата. Якобы рисунок был получен медиумом ВКонтакте от инопланетян из созвездия Тельца. От изобретателя требовалось только создать двигатель специально для летающих дисков на основе придуманной им технологии. Так Виктор Шаубергер начал работать в рамках секретных программ СС по созданию новой технологии. Шаубергер был физиком-самоучкой. Он родился в 1885 году в Австрии. Был потомственным егерем, но отец настаивал на обучении в университете. Виктор отказался. Он считал, что классическое образование ему только помешает. Он одним из первых стал заниматься поисками альтернативной энергии. Немцы были вынуждены прибегнуть к этому потому что оказались отрезанными от нефтяных источников, в том числе и от Румынии. Еще в 1930-х годах Шаубергер создал летательный аппарат «Репульсин», принцип действия которого – создание вакуума вокруг аппарата. Он словно проталкивался вакуумом сквозь воздух. Заявку Шаубергера на репульсин увидел Эрнст Хенкель, и она ему так понравилась, что он, использовав свое влияние, приписал себе авторство, и Шаубергеру не выдали патент. Шаубергер обиделся и писал в своих письмах. «Хенкель просто украл мое изобретение, и я ничего не могу с этим поделать, к сожалению». Шаубергера считали австрийским «целковским». Он первым написал о фрактальной структуре вещества и на этом базировал свои инженерные разработки, которые активно использовались как в мирных, так и в военных целях в Третьем Рейхе. Но именно это и сослужило плохую службу самому Виктору Шаубергеру. И сейчас на Западе, где царит политкорректность вспоминать имя Виктора Шаубергера, который сотрудничал с нацистами, да еще в сфере таких технологических достижений, как создание фрактальных решеток в интересах радиофизики и бытовых электронных приборов, приборов связи, естественно, неуместным. Все же достижения Шаубергера на десятилетия обогнали свое время. Его земляк и современник Мария Цеппермериер, Упоминается в справочнике оружия и секретного оружия вооруженных сил Германии 1933-1945 года». Мало кто знает, что доктор Циппермейер, возможно, создатель первого в мире климатического оружия. Он разработал установку под кодовым названием «Ветровая пушка Люфтваффе». В камере сгорания ветровой пушки взрывалась газовая смесь. В качестве поражающего фактора использовались вихри сжатого воздуха, скрученные в тугое кольцо специальными соплами. Предполагалось, что такие кольца, выпущенные в небо, будут разламывать американские самолеты на куски. Испытания показали, что пушка Цеппермеера способна разбивать доски в щепки на расстоянии в 150 метров. Военное министерство создало полномасштабную установку на полигоне У города Хиллерслебен. Однако выяснилось, что ударная сила вихревых колец быстро ослабевает и не способна причинить вред самолетам. Завершить свою работу доктору не удалось. Вскоре Хиллерслебен был захвачен войсками союзников. Мария Циппермейер успел сбежать, но только лишь для того, чтобы попасть в руки Красной Армии. Он вернулся в Австрию только в 1955 году отсидев 10 лет в советских лагерях. А вот судьба его ветровой пушки неизвестна до сих пор. О дальнейшей судьбе этого аппарата мало что известно, хотя отдельные исследователи полагают, что аппарат был небезуспешно ликвидирован советскими войсками, и потом эти работы, возможно, были продолжены уже в Советском Союзе при создании искусственных торнадо и ураганов. Есть и другая версия. Ветровая пушка Люфтваффе была вывезена в Соединенные Штаты Америки. Гай Абаленский, один из инженеров-экспертов, привлеченных правительством США для изучения техники и оборудования, вывезенного из Германии, вспоминал, как он в 1949 году воссоздал модель ветровой пушки в своей лаборатории. Установка производила сокрушительное воздействие на предметы. Доски она ломала, как спички. Что же касается мягких целей, вроде людей, эффект был разный. Как-то, попав под ее удар, я почувствовал, словно меня треснули толстым ковром из резины и долго не мог прийти в себя. Изучал ли Аболенский ветровую пушку в ее акустическом варианте, до сих пор неизвестно. Но, судя по тому... Насколько преуспели американцы в создании мощного нелетального оружия с использованием звуковых волн, такие работы ведутся в США уже очень давно.